Часть 9. Малыш, доктор, Девкали и Райков поднялись ко входу в пещеру. За ними шел робот, тащивший большой прожектор и стационарный геологический лазер. Катер снова взмыл в воздух и повис над ложбиной. Вход в пещеру был почти круглым, и его можно было заметить, только подойдя вплотную. Дыру прикрывала скала. Малыш включил фонарь на шлеме и посветил внутрь. Луч ушел в темноту и рассеялся там. Малыш наклонился и осветил нижнюю кромку лаза. Кромка исцарапана. Некоторые из царапин были совсем свежими. Малыш, пригнувшись, нырнул в лаз. Как только темнота охватила его, он прижался к стене, лаз сразу за входом расширялся. Малыш прислушался. Ничего подозрительного. Горизонтальный столб света врывался в пещеру и растворялся в темноте. Через несколько секунд свет пропал, что-то темное заслонило вход. Павлыш столкнул малыша и встал рядом. Он быстро додышал и спросил шепотом, «Ничего не заметил?» «Все в порядке, дурачиемы. Если бы они хотели, то перестреляли нас, как цыплят. Я пойду чуть вперед». Малыш, нащупывая стенку перед собой, сделал несколько шагов вглубь пещеры. Когда отверстие лаза уменьшилось и стало белым глазом в громадном мире тишины и темноты, Малыш остановился и включил фонарь. Луч скользнул по неровной стене, оторвался от нее, выхватил где-то вдали скалу, пробежал, как палка по забору, по зубцам сталагмитов и уперся в противоположную стену. Второй луч фонаря Павлыша совершил такое же путешествие и также уперся в стену. «Райков!» — крикнул Павлыш. «Заноситесь, девкали, прожектор!» Белый глаз входа исчез, Райков с Девкали помогали роботу втаскивать тяжелый прожектор. «Включать?» — спросил наконец Христу. «Да, дайте максимальное рассеивание». На месте белого пятна появился красный свет, он ширился и разгорался, белел и с каждой секундой захватывал все большую часть пещеры, расцвечивал сталагмиты и сталактиты, отразился в черной воде озерка в глубине зала и, наконец, добрался до дальней метрах в трехстах стены. Пещера была пустой. Девкали с Райковым остались у прожектора, малыши и доктор вышли на середину. Пещера была невысока, метров десять, и показалась Павлышу, похожей на чердак в старом доме, захламленный сундуками, поломанными кроватями, лыжами, ненужными до зимы. Чердак, таящий в себе загадки и находки, невиданный, пока глаза не привыкнут к пыли и полутьме, вечно царящий там. Вернувшись к прожектору, разведчики разделились — Павлыш пошел вдоль левой стены пещеры, цыганков вдоль правой. Путешествие было долгим и трудным. У стен громоздились камни, сталактиты тянули к разведчикам, длинные ломкие щербатые зубы, и приходилось останавливаться у каждой трещины, у каждой впадины, чтобы не пропустить вход в следующий зал пещеры. Тишину нарушали только резкие возгласы разведчиков. Малыш приговаривал время от времени, «А вот такого кристаллика я еще не видел». Или «ты мне не грози, я тебя обломаю». Малыш вообще любил разговаривать с предметами неодушевленными. Привычка эта выработалась у него за долгие годы общения с приборами в рубке связи. Павлыш молчал. Райков иногда переговаривался с Баковым. Он коротко сообщал, что все в порядке, ничего подозрительного не найдено. Минут через десять доктор встретился с малышом у дальнего края зала. Пещера была замкнутой, выхода из нее не было.